Глава 10. Взрыв. Взрыв — энергетическое, магическое, физическое воздействие, повлекшее за собой разрушение. Энграм вызывается проводить до библиотеки и не оставляет, даже когда Брайт уже настойчиво просит его уйти. Тащится за ней внутрь и торжественно обводит стеллажи рукой. «Вуаля! Место твоего наказания!» Улыбается он с гордостью, будто сам лично все тут построил и расставил книги по алфавиту. «Спасибо. А теперь проваливай. Мне няньки не нужны». Энгрома слишком много, хоть он и пытается быть милым. «Эй, я не в няньке набиваюсь!» «Но вдруг станет скучно? Будешь старые книги подклеивать, а я...» «Слушай», — начинает она, но договорить не получается. «Хардин!» Брайт оборачивается и застывает. В глубине библиотеки среди стеллажей стоит Рейф Хейс. «Мне кажется, или это студентка не твоего факультета? Опекай своих, будь добр». Опять этот стальной голос. Брайт вздрагивает и поджимает губы. «Я провожал подругу», — смело говорит Хардин, откидывает кудри с лба, будто павлин расправляет хвост. «Уже проводил». чеканит Хейс и скрещивает на груди руки. Его голос становится будто еще холоднее, хотя, кажется, уже некуда. Брайт сжимается, хмурится. Энк, иди уже, мне не нужна помощь!» «Тебя встр...» «Не надо меня встречать! Ради сил святых иди!» шипит она, угрожающе глядя в глаза глупому мальчишке с кукольным лицом, а потом поворачивается к Хейзу. «Я сама разберусь со своими друзьями, не нуждаюсь в посторонней помощи». Он смотрит с насмешкой сверху вниз, будто оценивает внешний вид напарницы. Я заметил. «Не спали библиотеку в приступе самостоятельности». Его изумрудные глаза мерцают в бархатной библиотечной темноте, и он кажется потусторонним пришельцем. Кожа гладкая, подбородок острый, на лоб падают совсем белые волосы. Они кажутся необычно густыми, завиваются на концах слабыми мелкими полукольцами. Брайт сглатывает. «Постараюсь». Рейв высокий, поджарый, но он крупнее Энгрома и не кажется таким мальчишкой. Брайт невольно вспоминает их первую встречу, вот так же в темноте она изучала лицо Хейза и не могла оторваться от его глаз, а он слушал ее голос и не мог пошевелиться. «Тогда он казался Брайт ровесником, сейчас между ними будто пропасть». Он старше лет на пять, ему уже 23 или 24. Он выпускник, скоро сможет взять лунный нож и препарировать чужие мозги. Тот факт, что он должно быть куда умнее, пугает. Тот факт, что он главный староста, пугает, хотя в сущности Брайт безразлично местная иерархия, и она может сидеть на отработках хоть все полгода безвылазно. Но даже капля власти в руках врага выглядит как угроза. «Орден Пяти» пугает, и хочется кричать и высказывать Хейзу в лицо, как она ненавидит его и его семью, но не хватает смелости. «Вот твоя часть работы». Он указывает на два стола, один из которых предназначен Брайт. Между ними высятся стопки старинных книг, требующих починки. «Клей, кисточки, заклинания поч...» «Я знаю, как подклеивать книги. Спасибо». «Уж в этом ей уроки не нужны. У бабушки была такая древняя библиотека, что приходилось каждое лето помогать ей с переплетением полузгнивших фолиантов. Это было настолько медитативно и успокаивающе, что сейчас пресловутые ОПР кажутся наградой. Можно почувствовать себя дома». Брайт бросает на стул рюкзак и падает на соседний. Тянет на себя первую из множества стопок, истрепавшихся разваленных книг и новых обложек. Переносит название из списка при помощи вечного карандаша. И тот бойко выводит на обложки вензеля, полностью повторяя оригинал. Отрывает старую гнилую обложку, короткое заклинание, очищающее от плесени, главное не повредить хрупкие нитки, которыми сшиты тетради. Книжный блок тут же становится мягким, разбухает, это исчез старый клей». Отваливается каптал и мягко отстают от старой бумаги форзацы, сиротливо повиснув на крышке. Пропитать новым клеем, обернуть марлей и в стопку. Через час можно крепить обложку. И так до бесконечности, пока не отсохнут руки. «Надо же было в первый же день нарваться, но с другой стороны есть время побыть почти наедине с собой, а не в шумной спальне, где девочки будут говорить про новые предметы, а она трагически молчать, не побывав ни на одной лекции за весь день». Рядом Хейс он все делает быстро, еле касаясь книг. Маги, стихи чаще всего сильны в простых бытовых заклинаниях, почти как и лунженцы универсалы Книги Хейза сами собой укладываются в аккуратные стопки, а работа идет в разы быстрее. Зато Брайт неторопливо достает плеер и включает любимую музыку, расслабляясь, будто снова коротает дождливый вечер в компании бабули. Дряхлой старушки, которая умудрилась разменять две с половиной сотни лет и умирать еще не собиралась. В библиотеке такая концентрация магии, что ее будто можно пощупать – Каждая волшебная книга отдает в окружающую среду частичку сил, и все они перекликаются, смешиваются, заряжают воздух. Кожа то и дело покрывается мурашками, а колдовать в такой обстановке проще простого. Но, глядя на Хейза, становится неловко за свои способности. Он старше, он Траминерец, зато он не умеет летать, верно? Но, в общем-то, неважно, кто и что умеет, важно, чего не умеет. И сейчас Брайт чувствует себя безрукой и ущербной. Рейф на нее не смотрит, методично берет книгу за книгой, обложку за обложкой. «Можешь прекратить пялиться!» Брайт это читает по губам и не сразу понимает, что не слышит вслух, потом только вынимает наушники и растерянно моргает. «Ну?» Он вздёргивает широкую темную бровь и качает головой, мол, чего уставилась. Брайт очень долго была практически немой. Научиться говорить и при этом не петь было сложно, со слухом тоже были проблемы, и пришлось осваивать общение без голоса, так что она с легкостью могла понимать все, что нужно, даже плотно заткнув уши. Она пожимает плечами, но Рейву этого недостаточно. Ресницы у него такие же темные, как брови, а глаза, видимо, из-за магического фона библиотеки, сияют больше обычного, откидывая тени на скулы. «Жутковато. Наверное, сама Брайт выглядит так же, когда выходит из душа или возвращается с прогулки, где успевает в волю поплавать. В душе растет неприязнь, троминерцы видятся мерзкими существами, с кукольными лицами, напоминают лесных фей или вроде того, зачем-то решивших жить среди людей, но не освоивших норм человеческого общения». «Чего уставилось?» «Ничего». Брайт слушает, как ее голос пульсирует в духоте библиотеки. Магия слишком сильно сгустила воздух. Такими темпами скоро можно будет рассмотреть звуки. «Зачем ты спас меня?» Она смотрит прямо перед собой и напряжена так, что покалывает губы. Обложка дрожит в ее руках и ломается грифель вечного карандаша. «Ты заколдовала меня». «Неправда». «Ты заколдовала меня». «Неправда». Ты пожалел меня еще раньше? Скажи что-нибудь, чтобы я тебя отпустил. Придумай причину, — шепчет он. Истинные не дарят таких шансов. Не заставляй об этом жалеть, — усмехается Рейв. Грифель его карандаша тоже ломается. Он не смущен, но говорить о той ночи не намерен. И Брайт это только подстегивает. Зачем? Он щурится с подозрением, потом вздыхает. Пошли за книгами. и кивает на голый пол между столами. Брайт откладывает очередной книжный блок и идет за Хейзом, который широким шагом удаляется вглубь необъятной библиотеки. «Много осталось?» «С твоей черепашьей скоростью бесконечно много», сухо отвечает он. Его голос, кажется, совершенно лишён каких-либо эмоций. Он потрескивает, как статическое электричество между сухими страницами. Брайт это необъяснимо нравится. Ей кажется, что рейв – самое настоящее, что она видела в этой школе. Он как будто абсолютно осязаем. Его голос, взгляд, неприязнь, резкие слова – все живое и искреннее. Идеальный враг. «Ну, простите», – бормочет она. «Прощаю». Комментировать дальше бесполезно. В конце ряда обнаруживается дверь в кладовку, а там горы древних книг и такой магический фон, что страшно делать шаг вперед. Воздух просто мерцает перед ними, сопротивляется вторжению. «И все это нужно переклеить?» — шепчет Брайт, глядя на гниющие фолианты. «У тебя ОПР на три вечера. Поверь, не мы одни получим в этом году наказание. Библиотека обеспечена рабами. Через месяц кладовка опустеет. Нагружайте легу. Он кивает на деревянную тележку для книг, и Брайт принимается за работу. Рэйв же идет к противоположной стене и снимает книги с самых высоких полок под потолком. «Магия, которой нет», — читает вслух Брайт. «Темнейшие и редчайшие ритуалы». «Чего копаешься?» «Ничего». И книга отправляется в тележку. «Хлам какой-то!» Рэйв поднимается по стремянке и сгребает кучу книг. «Возьми, не могу их левитировать. Слишком хрупкие». «Ага». Брайт рассеянно кивает и делает шаг к его стремянке. Он подает ей стопку, не глядя. Она не рассчитывает, что стопка такая тяжелая. Книги кренятся, летят вниз, на неустойчивую стремянку, на Брайт, а сверху рейв. Всюду разлетаются мятые листы, поднимается противный запах плесени, а свет гаснет». «Твою мать!» — рычит Рейф. «Он горячий и тяжелый, и если бы хотел, точно бы раздавил хрупкое тело сирены, но, к счастью, скатывается на дряхлые обложки и зажимает ушибленную руку». «Ты мог бы предупредить, сколько это весит!» — ворчит Брайт в ответ, расшвыривая книги. «Кажется, что об голову разбили пару бутылок и чугунный котелок в придачу». «Осторожнее с древними изданиями! Чтобы расплатиться, придется идти торговать мордашкой!» а сам отпихивает ногой гору книг, вызывая снопы искр и треск магии. «Их все равно не спасти! Черт, я, кажется, разбила голову, у меня кровь! Поздравляю! Иди к медсестре!» «А где же сочувствие, аристократишка? Нарываешься?» «Не нарывайся! Не нарывайся!» «Кого я обманываю?» Брайт хочет ответить, но только и успевает, что набрать в грудь воздуха. Рейф зажигает пару изумрудных огоньков, и они плывут по воздуху, зависая в разных углах кладовки. «Ого!» Брайт осматривается, любуясь отблесками на древних обложках, а потом замирает. Ее взгляд цепляется за совершенно новенькую, обернутую ленточкой книгу в красном кожаном переплете. Она выглядит слишком странно и народно, ее невозможно пропустить. Должно быть, книга лежала в одной из стопок, попала туда по ошибке. Чем дольше Брайт смотрит, тем труднее оторвать взгляд. Она наспех вытирает руку, перепачканную в крови, и удивленно отмечает, что кровь принадлежит, скорее всего, Рейву. Ты тоже ранен? «Понятия не имею, тут темно, но кажется что-то с рукой. Хочешь поиграть в медсестру?» Это могло бы стать пошлой шуткой, но звучит раздраженно. «Кажется, нам добавят пару отработок за этот раритетный хлам». Брайт не слушает. Голос Рейва становится фоном, боль в голове отступает, а кровь перестает интересовать. А вот книга... Брайт кажется, что символы на обложке светятся, и это сейчас интереснее всего остального вместе взятого. «Тут что-то странное», — шепотом выдыхает Брайт. «Смотри, какая-то книга. Она не выглядит старой и потрепанной. Как она сюда попала?» «Что? Тут полно книг! Что ты творишь? Поднимай задницу и принимайся за уборку!» «Нет же, смотри!» Брайт не может остановиться. Символы горят все ярче, и это не дает покоя. «Так, что бы ты там ни нашла, не трогай!» «Не могу». «Что?» Голос Рейва уже не раздраженный, ему в самом деле становится страшно. Резкое движение в сторону Брайт, но она уворачивается. Сейчас книга важнее. Масон, ты меня пугаешь! А ну остановись! Почему? Что он несет? Мне нужна эта книга. Масон, где ты? рычит он, и его огоньки гаснут, снова погружая коморку в темноту. Тут ни черта не видно. Не шевелись пару секунд, пожалуйста. Просто ее пальцы касаются обложки. Его пальцы касаются ее руки. Масон! Библиотека взрывается к чертям собачьим вместе со всем хламом, что в ней был.